Глава одиннадцатая. Торч зажжён. Предубеждение президента Рузвельта против генерала Деголя, контакт, который он поддерживал через адмирала Легисвиши, и наши воспоминания о просачивании информации о Дакаре два года назад. Все это заставило нас принять решение скрывать всякую информацию об операции Торч о свободных французов. Президент Рузвельт премьер-министру. 5 ноября 1942 года. Я очень опасаюсь, что всякая причастность Деголя к операции Торч неблагоприятно отразится на наших попытках привлечь значительную часть французских сил, находящихся в Африке, на сторону нашей экспедиции. Поэтому я считаю нецелесообразным давать Деголю какую бы то ни было информацию относительно операции Торч до того, как произойдет успешная высадка. Необходимость найти какого-нибудь видного французского деятеля была очевидна. Из точки зрения англичан и американцев наиболее подходящей фигурой был генерал Жиро. Американцы вступили в секретные переговоры с генералом и были подготовлены планы в решающий момент доставить его с Ривьеры в Гибралтар. На Кинг Пин, как мы называли его в нашем шифре, возлагалось много надежд. Третьего ноября я телеграфировал президенту. Кинг Пин сообщил нам по радио, что он решил перейти к нам сейчас же и просит прислать за ним самолет, который доставил бы его в Гибралтар. Эйзенхауэр ответил ему, посоветовав воспользоваться английской подводной лодкой, находящейся под командованием американского капитана, которая уже находится вблизи побережья. Жеро и его два сына были благополучно доставлены в Гибралтар. Тем временем наши великие армады приближались к театру военных действий. Мы твердо решили ничего не жалеть, чтобы обеспечить их благополучное прибытие. Большинство конвоев, вышедших из английских портов, должно было пройти через Бискайский залив, кишевший немецкими подводными лодками. Нужны были внушительные эскадры, и нам нужно было не только как-то скрыть концентрацию судов, которые с начала октября начали скапливаться в Клайде. и в других западных портах, но и держать в тайне отправку самих конвоев. Нам это вполне удалось. Собственная разведка немцев внушила и мысли, что нашей целью снова является Дакар. К концу октября около сорока германских и итальянских подводных лодок находилось к югу и востоку от Азорских островов. Им удалось нанести сильный ущерб большому конвою, направлявшемуся домой из Йеролионы, и потопить двенадцать судов. При существовавших обстоятельствах это можно было пережить. Первый из конвоев для операции «Торч» вышел из Клайда 22 октября. К 26 октября все быстроходные транспорты были в море, и американские силы направлялись к Асабланке прямо из Соединенных Штатов. Вся экспедиция, насчитывавшая около 650 судов, уже двинулась в путь. Суда пересекли Бискайский залив и Атлантический океан, незамеченные подводными лодками и германской авиацией. Мы мобилизовали все наши ресурсы. На севере наши крейсера следили за Датским проливом и выходами из Северного моря, чтобы оградить операцию от вмешательства вражеских надводных судов. Другие прикрывали пути из Америки близ Азорских островов, а англо-американские бомбардировщики совершали налеты на базы подводных лодок вдоль Атлантического побережья Франции. Несмотря на явную концентрацию подводных лодок в районе Гибралтарского пролива, ведущие суда начали входить в Средиземное море в ночь на шестое ноября, еще не замеченные противником. Только седьмого, когда алжирский конвой находился менее чем в двадцати четырех часах пути от места назначения, он был замечен, но и тогда атаки подверглось лишь одно судно. Пятого ноября Есенинхауэр совершил опасный полет из Гибралтар. Я передал эту крепость под его командование, где он устроил свой временный штаб в качестве руководителя этой первой крупной американской-английской операции. Наступила очередь Гибралтара сыграть важную роль в этой войне. Здесь было сконцентрировано большое количество самолетов для операции «Торч». Весь перешеяй был забит машинами, и к решающему часу здесь было собрано четырнадцать эскадрилий истребителей. Вся эта деятельность неизбежно протекала на глазах у германских наблюдателей, и мы лишь надеялись, что они подумают, что это подкрепление для Мальты. Мы столкнулись с весьма любопытным, но в конечном счете очень счастливым осложнением. Адмирал Дарлан, завершив свою инспекционную поездку по Северной Африке, оказался в Алжире накануне высадки англичан и американцев. Это было случайное и очень важное совпадение. Основные свои надежды мы возлагали в Алжире в последние недели на французского военного коменданта генерала Жуэна. Мерфи поддерживал с ним тесные отношения, хотя точная дата высадки не была ему сообщена. 7 ноября вскоре после полуночи Мерфи посетил Жуэна, чтобы сообщить ему, что час высадки наступил. Могучая англо-американская армия, поддерживаемая сильными военно-морскими и воздушными силами, приближалась и через несколько часов должна была начать высадку в Африке. Генерал Жуэн, хотя он был тесно связан с этой операцией, относился к ней лояльно, был поражен этим известием. Он считал, что является хозяином положения в Алжире, но он знал, что присутствие Дарлана полностью подрывало его власть. Дарлан распоряжался всеми французами, сохранившими верность Вишы. Мерфи и Жуен решили попросить по телефону Дарлана и сейчас же приехать к ним. Около двух часов ночи Дарлан, разбуженный срочным сообщением генерала Жуена, приехал к нему. Когда Дарлану рассказали о готовящемся ударе, он побагровел и сказал: «Я давно знал, что англичане глупы, но я всегда верил, что американцы более умны». Я начинаю думать, что вы совершаете столько же ошибок, сколько и они. Дарлан, который был известен своим отвращением к англичанам, давно был связан с державами оси. Он все еще формально и фактически был также связан с Потеном. Он знал, что если он перейдет к союзникам, то лично будет нести ответственность за неизбежное вторжение и оккупацию немцами неокупированных зон Франции. Самое большое, чего можно было поэтому от него потребовать, это заставить его запросить у Потеной телеграммой свободу действий. В том ужасном положении, в котором он оказался в результате безжалостного хода событий, это было его единственным возможным курсом. В семь часов сорок минут утра Дарлан послал телеграмму Потену. В семь часов тридцать минут положение было следующим. Американские войска и английский судар совершили высадку в Алжире и поблизости от него. Атаки в нескольких местах отбиты, в частности в порту и военном морском штабе. В других местах высадка была произведена неожиданно и успешно. Положение ухудшается, и оборона скоро будет сломлена. Поступили данные, что готовятся массовые высадки. Вскоре после первого часа ночи, 8 ноября, в районе Алжира высадились первые английские и американские войска. Сопротивление вдоль побережья было слабым. Наиболее ожесточенные бои завязались в самом алжирском порту, где английские эсминцы Броук и Милколм пытались войти в порт и высадить американские десантные части на Малу, для того, чтобы захватить гавань и батареи и помешать затопить суда. Этот смелый удар сейчас же поставил два английских корабля под обстрел прямой наводкой обороняющихся батарей и привел к катастрофе. Мел Колм скоро был поврежден, а Броуг при четвертой попытке вошел в гавань и высадил войска. Позже тяжело поврежденный Броуг ушел из порта, но был потоплен в море на следующий день. Многие солдаты были окружены на берегу и вынуждены были сдаться. В одиннадцать часов тридцать минут Дарлан послал новую телеграмму своему начальнику, в которой говорилось, что Алжир, возможно, будет занят сегодня вечером. И в пять часов вечера, поскольку американские войска вошли в город, несмотря на наше сопротивление, я дал указание главнокомандующему генералу Жуэну вести переговоры о капитуляции одного города Алжира. В семь часов вечера произошла капитуляция Алжира. С этого момента адмирал Дарлан находился во власти американцев, и генерал Жуэнь снова взял на себя командование под руководством союзников. Варане совершила высадку американская центральная оперативная группа, которая была подготовлена в Англии и доставлена оттуда. Главная высадка была совершена в заливе Арзеу к востоку от города около часа ночи 8 ноября, а две последующие высадки произошли западнее. Здесь французы оказали больш большее сопротивление, чем в Алжире, но высадка произошла по плану. Однако две вспомогательные операции были неудачными. Первой из этих операций был смелый воздушный десант, задачей которого было захватить аэродромы близ Сарана. Из Англии для этой смелой операции был отправлен батальон американских парашютистов, но из-за неблагоприятной погоды этот батальон расселился над Испанией. Основная часть прибыла к месту назначения, но вследствие навигационных ошибок высадилась в нескольких милях от своего объекта. Позже эта часть присоединилась к своим товарищам, уже высадившимся на берегу, и сыграла свою роль в захвате аэродрома Тафоруи. Вторая неудача постигла смелую попытку двух небольших английских военных кораблей высадить отряд американских войск в Гавайи Орана. И их целью, как и в Алжире, было захватить портовые сооружения и помешать французам совершить акты саботажа или потопить суда. Их встретил губительный огонь прямой наводкой, и оба судна были уничтожены вместе с большей частью экипажа. К рассвету в Оранском заливе начали действовать французские сменцы и подводные лодки, но они столкнулись с подавляющими силами и были либо потоплены, либо рассеяны. Береговые батареи продолжали вести огонь по высадивающимся войскам, но подверглись сокрушительному обстрелу и бомбардировке английских военно-морских сил, в том числе родной. Бои продолжались до утра десятого, когда американские силы на берегу предприняли окончательную атаку против города, и к полудню французы капитулировали. Хотя сопротивление французов в Африке и Алжире прекратилось, немцы усилили активность вдоль всего североафриканского побережья, и наша важная линия снабжения морским путем скоро оказалась под угрозой со стороны многочисленных подводных лодок. Но мы приняли решительные контрмеры, и к концу ноября в этих водах было уничтожено девять подводных лодок. В отношении высадки в Марокко, в которой принимали участие только американцы. Существовала надежда на активную поддержку местного населения. Генерал Бетуар, командовавший французской дивизией в Касабланке, сражался в Нарвике. Он горел ненавистью к немцам. Он ведал сухопутной обороны на большей части марокканского побережья. На последней стадии его посвятили в тайну операции, и он был готов принять Жиро в качестве верховного командующего французскими войсками. Он надеялся, что в решительный момент и генеральный резидент Ногес, и адмирал Мишельье перейдут на нашу сторону. В пять часов утра 8 ноября Ногес получил через американского вицеконсула в Рабате личное письмо от президента Рузвельта, призывающее его перейти на сторону союзников. Два часа спустя после начала высадки он информировал Дарлано в Алжире, что он отклонил этот американский ультиматум. Бетуар и его немногочисленные сторонники были арестованы. Два дня спустя Бетуар был предан суду военного трибунала и освобожден только 17 ноября. Наступление против незащищенного Атлантического побережья Марокко причиняло больше беспокойства во время планирования операции, чем наступление против Средиземноморского побережья. Дело было не только в том, что все войска экспедиции нужно было доставлять непосредственно из американских портов к местам высадки через северную часть Атлантического океана в соответствии с намеченными сроками, но возникало беспокойство, что погода исключит возможность высадки в установленный день, особенно в такую позднюю пору года. Западная оперативная группа достигла марокканского побережья на рассвете 8 ноября. Для того чтобы суда дольше могли подходить в темноте, высадка была назначена на три часа позже, чем в Алжире. Операция предусматривала три высадки. В центре главная атака была направлена против Федалы близко к Сабланке. Фланговая атака была предпринята в порт Леотей на севере и в Сафе на юге. Погода утром стояла хорошая, но туманная, и прибой был не, так, не таким сильным, как опасались. Позже прибой усилился, но к тому времени удалось прочно закрепиться во всех районах. В некоторых местах первые десантные отряды не встречали сопротивления, но оно скоро появилось и усилилось, и в течение некоторого времени происходили упорные бои, особенно близ Порт-Леотея. На море происходило ожесточенное сражение. В Касабланке стоял недостроенный линкор «Жан-Барк». который не мог двигаться, не мог стрелять из своих четырех пятнадцатидюймовых орудий. Корабль скоро завязал артиллерийскую дуэль с американским линкором «Массачусетс», а французская флотилия при поддержке крейсера «Примоге» вышла в море, чтобы проводить ставить высадки. Она встретилась со всеми американскими кораблями, и когда сражение утихло, семь французских кораблей и три подводные лодки были уничтожены, и насчитывалось тысячи жертв. Жан Бар в результате пожара был тяжело поврежден. В течение девятого ноября американцы укрепили свои позиции и проникли вглубь страны. Только утром одиннадцатого ноября Ногес по приказу Дарла капитулировал. Я потерял, сообщал он в своем донесении, все наши боевые корабли и самолеты в результате трехдневных упорных боев. Отрывочные сведения об этих событиях и об официальном французском сопротивлении в высадке союзников начали поступать в штаб генерала Эйзенхауэра в Гибралтар. Верховный главнокомандующий союзников теперь стоял перед сложной политической ситуацией. Он договорился с Жеро поставить его во главе французских войск, которые могли перейти на сторону союзников. Теперь внезапно появился человек, который фактически мог решить – Перейдут ли французские войска во всей Северной Африке в полном порядке на сторону союзников? Расчеты, что Жеро сможет сплотить вокруг себя французов, еще не были проверены, а первые сведения с мест высадки оказались неутешительными. Поэтому утром девятого ноября генерал Жеро и несколько позднее генерал Кларк, действуя в качестве личного заместителя генерала Эйзенхауера, Вылетели в Волжир, чтобы договориться с французскими властями о немедленном прекращении всех враждебных действий. Видные французские командиры оказались в Жеро ледяной прием. Местная организация сопротивления, до тех пор поддерживавшаяся как американскими, так и английскими агентами, уже развалилась. Первое совещание, проведенное Кларком в тот вечер с Дарланом в Жеро, не привело ни к какому соглашению. Было очевидно, что никто из видных деятелей не согласится признать Жиро французским главнокомандующим. Гораздо более важно было известие о том, что немцы начали вторжение в неокупированную Францию. Это упростило положение Дарлана. Он мог теперь утверждать, если с ним согласились бы местные чиновники и командиры, что маршал Пе тен не может более действовать по своему усмотрению. Шаг, предпринятый немцами, был также ударом по жизненной артерии Дарлана. Вскоре передовые немецкие части должны были вступить в крупную французскую военно-морскую базу Тулон. Как и в 1940 году, французский флот снова оказался под угрозой. Единственным человеком, авторитета которого было бы достаточно, чтобы вывести французский военный флот в море при таких обстоятельствах, был Дарлан. Утром 10 ноября генерал Кларк, который учитывал новую обстановку, договорился с адмиралом о второй встрече. Он сообщил Лейзенхауеру по радио, что сделка с Дарланом — это единственный выход. Не было времени заниматься переговорами с Лондоном и Вашингтоном по телеграфу. Жеро не присутствовал при этой встрече. Дарлан колебался ввиду отсутствия инструкции от Виши. Кларк дал ему полчаса на размышление. Наконец адмирал согласился отдать приказ об общем прекращении огня во всей Северной Африке. От имени маршала он взял на себя всю власть на всех территориях Французской Северной Африки и дал приказ чиновникам оставаться на постах. Наконец он послал по телеграфу инструкции во французскую метрополию о том, что Тулонский флот должен выйти в море, если возникнет угроза немедленного захвата его немцами. Союзники приняли меры на море и в воздухе, чтобы обеспечить выход в море французским кораблям, если это произойдет. Когда началась операция, германское верховное командование чуть ли не до последнего момента не знало, куда направляются огромные союзные конвои, державшие курс на Северную Африку. Во многих пунктах была прорвана широкая цепь патрулировавших подводных лодок, но как только главная армада прошла Гибралтарский пролив, ее направление стало более определенным. Даже тогда немцы, по-видимому, считали, что экспедиция союзников, возможно, направляется в Италию или на укрепление Мальты. Только в полночь 7 ноября был установлен официальный контакт между германскими властями и Виши. Тогда глава германской комиссии по перемирию в Визбадене вызвал одного из французских офицеров, прикомандированных к этому органу. и информировал его о том, что конечной целью огромных конвоев союзников, которые сейчас находятся в Средиземном море, по-видимому, будет Алжир и Тунис. В Виши была предложена военная помощь Германии. На рассвете 8 ноября в Виши начали поступать сообщения о приближении союзников. Лаваля, который спал в своем доме поблизости, разбудил по телефону германский политический представитель Виши, Вновь предложивший ему германскую помощь на случай массовой высадки в Северной Африке, Лаваль поспешил в резиденцию правительства. В четыре часа утра американский поверенный в делах Пинкнайтак прибыл в частный кабинет маршала Потена с письмом от президента. Лаваль взял инициативу в свои руки. Он собрал своих ближайших соратников и набросал проект отрицательного и враждебного ответа. который маршал должен был подписать утром. Час спустя венецианское военно-морское министерство информировало Дарлано в Алжире о германском предложении оказать поддержку авиации в случае высадки союзников. В своем ответе Дарлан предложил, чтобы германские военно-воздушные силы, базировавшиеся на Сицилии и Сардинии, атаковали союзные транспорты на море. Только в семь часов утра маршал разбудили и сообщили ему эту новость. Он не проявил почти никаких видимых эмоций и даже интереса к проекту ответа американскому президенту, составленному Лавалем. Он принял его без возражений, насвистывая охотничью песенку. В девять часов он принял пинг-нэй така и вручил ему ответ. Есть несколько описаний этой встречи. Говорят, что когда Петен вручил документ американцу, он, понимающий, похлопал его по плечу. Престарелый маршал действовал в эти дни как во сне. Однако все надежды вишисского правительства, что оно сможет по-прежнему вести двойную игру, лавируя между союзниками и немцами, скоро рассеялись. Нацисты усилили нажим, и в одиннадцать часов тридцать минут утра вишиский кабинет принял германское предложение о показании поддержки авиации Сицилии и Сардинии. Это трусливое решение дало немцам возможность быстро и решительно оккупировать аэродромы в Тунисе со всеми вытекающими отсюда серьезными последствиями для нашей кампании. Позднее в тот же день на втором заседании кабинет принял решение об официальном разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Вечером того же дня Гитлер вызвал Лавалья в Берхтесгаден. Он ознакомил его с совместной германо-итальянской нотой, требовавшей согласия французов на высадку войск держав России в Тунисе. Фюрер дал приказ германской армии оккупировать свободную зону Франции. В тот же день итальянцы оккупировали Ниццу и Корсику. Так обстояло дело с Виши. Немцы перехватили послание Дарлана Виши, и Лаваль под их нажимом заставил Петена послать в Алжир телеграмму. в которой он отмежевывался от действий Дарлана. Генерал Кларк, увидев, что Дарлан явно готов отменить отданные им приказы, взял адмирала под арест. Однако получение секретного послания Потенна, зашифрованного специальным морским кодом, и известия о дальнейшем продвижении немцев в неокупированной Франции восстановили положение и душевное равновесие заинтересованных лиц в Алжире. На следующий день, 11 ноября, было решено, что Дарлан пошлет категорическое предписание Толонскому флоту выйти в море. Кроме того, были посланы телеграммы французскому генеральному резиденту Туниса адмиралу Эстева с указанием присоединиться к союзникам. Адмирал Эстева был верным слугой Виши. Он следил за ходом событий с растущим смятением и тревогой. Уже 9 ноября части германских военно-воздушных сил заняли важный аэродром Вель-Ауина. В тот же день германские и итальянские войска прибыли в Тунис. Подавленный и колеблющийся Эстева цеплялся за свое официальное положение чиновника Виши, в то время как войска, держав оси в Триполитании, двигались с востока, а союзники поспешно продвигались с запада. Французский генерал Барр, приведенный в начале взаимоотношества проблемой, подобную которой, дорогой читатель, вам никогда не предлагали решить, в конце концов двинул основную часть французского гарнизона на запад и отдал себя в распоряжение генерала Жиро. Однако в безрке четыре эсминца и шесть подводных лодок капитулировали перед державами асии. В Александрии, где французская морская эскадра находилась в бездействии с 1940 года, шли безрезультатные переговоры. Командующий эскадрой адмирал Годфруа продолжал хранить верность Вьиши и отказывался признать власть адмирала Дарлана. По его мнению, пока союзники не завоевали Туниса, они не могли утверждать, что в их власти освободить Францию. Таким образом, его корабли продолжали бездействовать до тех пор, пока в течение времени мы не завоевали Тунис. В Дакаре вишистский генерал-губернатор Буассон подчинился приказу Дарлана прекратить сопротивление к 23 ноября. Но находившиеся там части французского военно-морского флота отказались присоединиться к союзникам. Только после того, как мы окончательно завоевали всю Северную Африку, линкор Ришелье и три крейсера присоединились к нам. Как только высадившиеся в Алжир войска закрепились, генерал Андерсон, согласно предварительной договоренности, принял командование у американского генерала Райдера. Он послал свою тридцать шестую пехотную бригаду морским путем в Бузы, которая не взяла одиннадцатого ноября, не встретив сопротивления. Один из его батальонов достиг аэродрома Джиджели на следующий день. Две английские роты парашютистов были сброшены на бон двенадцатого ноября и были поддержаны десантными отрядами, высадившимися с моря. Остальные были сброшены на аэродром Сук Эль Арба шестнадцатого ноября и оттуда двинулись в Бедже, и затем подошли к позициям немцев. Тридцать шестая бригада быстро продвигалась по дороге. перешла границу Туниса и вошла в соприкосновение с германскими войсками 17 ноября в Джабель-Абиоде. Тем временем, 15 ноября, американские парашютисты были сброшены в Юкс-Ле-Бене и достигли Гавсы также два дня спустя. Эти быстрые передвижения, не наталкивавшиеся на сопротивление, обеспечили нам восточные аэродромы Алжиры, необходимые для поддержки наземных войск, которые не могли более прикрываться авиацией, базировавшейся на Гибралтар, ибо теперь он находился на расстоянии 800 миль. Такое быстрое продвижение было свидетельством большой смелости и инициативы, но теперь, когда наши войска вошли в соприкосновение с противником, темпы должны были замедлиться. Немцы предприняли быстрые действия. Их первые контингенты были доставлены воздушным путем 9 ноября. Есковре два парашютных полка и четыре батальона подкрепления, первоначально предназначавшихся для Ромилля, уже пытались преградить путь. Вслед за ними были переброшены передовые части десятой танковой дивизии, два отдельных пехотных батальона и шесть батальонов итальянской пехотной дивизии Суперго. К концу месяца войска державы си в Тунисе насчитывали уже 15 тысяч и располагали 100 танками. шестьюдействующими орудиями и тридцатью противотанковыми пушками. Их пикирующие бомбардировщики, базировавшиеся на хорошие аэродромы в Тунисе, начали причинять беспокойство. Но мы уже принесли облегчение русским армиям. В течение ноября немцы перебросили четыреста боевых самолетов, главным образом бомбардировщиков дальнего действия с Восточного фронта, для использования в районе Средиземного моря. На этом последнем театре военных действий теперь действовала четверть всех германских военно-воздушных сил по сравнению с двенадцатой частью этих сил, действовавших всего лишь за полтора года до этого. Высадка англо-американских войск в Северной Африке вызвала немедленные последствия во Франции. После 1940 года немцы разработали подробный план оккупации свободной зоны Франции. Кодовое наименование этого плана было Атила. и соответствующая директива была отдана Гитлером 10 декабря того же года. Главной целью этой операции должен был быть захват неповрежденными основных кораблей французского флота, которые находились в Тулоне. Генерал Эйзенхауэр в такой же мере жаждал завладеть французским флотом, как и немцы. Адмирал де Лаборт, командовавший французскими морскими силами, был фанатичным противником англичан. Узнав о высадке, он хотел выйти в море и атаковать конвой союзников. Однако 18 ноября немцы потребовали вывода всех французских войск из этой зоны, где гарнизон мог состоять лишь из моряков. Теперь немцы замышляли маневр против флота. Эта операция была осуществлена 22 ноября. Мужество и смелость нескольких офицеров, в том числе и адмирала Делаборда. которые наконец сплотились, сделали возможным потопление всего флота. В числе шестьдесят одного корабля общим водоизмещением двести двадцать пять тысяч тонн, которые были потоплены в порту, было десять крейсеров, двадцать восемь эсминцев и четырнадцать подводных лодок. Наступательный этап операции Торчу увенчался блестящим успехом и сам по себе представлял выдающуюся операцию. Падение Алжира и Касабланки было достигнуто недорогой ценой. отчасти благодаря вмешательству адмирала Дарлана. Из-за нерешительности французских командиров в Тунисе мы не смогли добиться полной победы.